на помощь к друзьям. Странное письмо Прошло около года с тех пор, как Элли вернулась в Канзас из волшебной страны, отрезанной от мира цепью огромных гор и великой пустыни. В Канзасе все оставалось по-прежнему. И обширная степь кругом, и пшеничные поля, и пыльные дороги, пересекавшие равнину. Только не стало домика-фургона, в котором ураган унес Элли и Татушку в страну Гудвина. Вместо фургона фермер Джон построил домик. В нем теперь и жила семья. Сам Джон, его жена Анна и дочка Элли. Однажды, летним вечером, к ферме Джона подошел усталый путник с рюкзаком за плечами. Был он средних лет, широкоплеч и крепок, с длинными мускулистыми руками, а вместо левой ноги у него была прицеплена к колену деревяшка, оставлявшая в дорожной пыли круглые следы. Шел он походкой моряка, раскачиваясь на ходу, точно ступая по зыбкой палубе. Смелые, широко расставленные серые глаза на загорелом обветренном лице смотрели так, будто вглядывались вдаль океана. Татошка с лаем набросился на незнакомца и попытался укусить его за деревянную ногу. На звонкий лай обернулась Анна, кормившая кур. Она бросилась к путнику и обняла его, заливаясь слезами. «Братят Чарли!» — схлипывала Анна. «Ты вернулся! Ты жив!» «Конечно жив, коль вернулся однокровно согласился Чарли Блэк, обнимая сестру. «Но ведь твой капитан написал нам пять лет назад, что ты попал в плен к людоедам на острове Куру-Кусу». Элли, стоявшая на крылечке, вздрогнула от страха. Она-то ведь знала, что такое людоеды. Но почему мама никогда не рассказывала ей про дядю Чарли, который плавал на корабле и попал на людоедский остров? Впрочем, эта загадка вскоре разрешилась. «Элли», — сказала Анна, — «поздоровайся с дядей Чарли». Элли шагнула вперед и протянула руку, но Чарли приподнял девочку и поцеловал. «Ты помнишь меня, малышка?» — спросил он. «Хотя вряд ли. Тебе было всего три года, когда я был у вас в последний раз. Но мама, наверное, рассказывала тебе про меня». Элли взглянула на мать, не зная, как ответить на этот вопрос. Смущенная Анна призналась. «Прости, братец, когда к нам пришло то письмо про тебя, Элли было всего пять лет. Мы с мужем решили не огорчать девочку такой ужасной вестью и ничего ей не сказали. Время шло, Элли все реже вспоминала, что у нее есть дядя Чарли, а потом и совсем позабыла про тебя». Анна виновато опустила голову. Чарли не рассердился. «Ну что ж, в конце концов, ведь вы оказались правы, я жив. Ну а теперь, Элли, я думаю, мы станем друзьями?» «О да, дядя Чарли!» — восхищенно ответила Элли. ну как же тебя не съели людоеды? Ты дрался с ними и победил их?» «Нет, девочка, это было не так», — рассмеялся Чарли. «Победить людоедов я не мог». Их были тысячи, а я один. Но знаешь, они оказались славными ребятами, эти людоеды. Когда я доказал, что живой принесу больше пользы, чем зажаренный на костре, обитатели Курукусу охотно оставили меня в живых. «Ты умеешь разговаривать по-людоедски?» — удивилась Элли. «Ну, милая моя!» — улыбнулся Чарли. «Была бы добрая воля, а сговориться всегда можно». Меня приняли в племя Курукусу, я научил островитян пяти новым способом готовить рыбу и нашел на острове девять новых сортов съедобных растений. Когда я прожил у них четыре года, островитяне дали мне лодку, нагрузили ее припасами и бочонками с водой и вывели далеко в море, призывая для меня благословение всех своих богов. А богов у них немало, и, видно, поэтому после сорока дней плавания я встретил корабль. И вот я у вас. А, кстати, сюда скачет Джон. Джон, узнавший от соседей, что на его ферму прошел незнакомый путник, примчался с поля верхом на лошади и очень обрадовался, узнав в гости своего Шурина, Чарли Блэка. Мужчины сердечно приветствовали друг друга. «А я к тебе по делу, брат Джон», — заявил Чарли, когда кончились рукопожатия. «Просто в гости не мог приехать», — упрекнул моряка Джон. «Да знаешь, у такого всесветного бродяги, как я, везде найдутся дела», — оправдался Чарли. «Есть у меня мечта — купить суденышко и навестить моих друзей на Куру Кусу. Мне всего и не хватает-то тысячёнки монет». Фермер давно знал, что Чарли любит неожиданные затеи, и эта просьба его не удивила. «Ладно», — сказал он, — «поговорим о деле завтра, а теперь пошли ужинать». Хозяева и гость сели за стол. Расспросы о приключениях Чарли продолжались далеко за полночь, когда усталая Илли давно уже спала крепким сном. «А я вижу, вы разбогатели». Заметил Чарли, когда хозяйка стала готовить ему постель. «У вас новый домик, а раньше вы жили в фургоне, снятом с колес и поставленном на землю». И только тут родители Элли, увлеченные беседой с гостем, вспомнили, что их девочка пережила еще более удивительное приключения. Но когда Анна начала рассказ о том, как ураган небывалой силы подхватил фургон с Элли и Татошкой и унес по воздуху, моряк ударил кулаком по столу. Стоп! Отдай якоря! воскликнул он. Не обижайся, сестра. Но мне интереснее узнать чудесную историю из первых рук от племянницы. И хоть меня гложет нетерпение, я все-таки хочу, чтобы Элли сама отрапортовала мне о своих приключениях. Утром одноногий моряк и Элли. Уселись на крылечки, и девочка стала рассказывать о своих приключениях. — О, дядя Чарли! — заговорила Элли. — Как мы с Татошкой перепугались, когда ураган закружил домик и понёс высоко-высоко над землей. Но я струсила бы еще больше, если бы знала тогда, что ураган был не простой, а волшебный! — Как волшебный? — изумился моряк Чарли. — Ну... «Самый обыкновенный волшебный ураган, который насылают злые фии, пояснила Элли. «Чем же ты провинилась перед волшебницей, что она наслала на тебя целый ураган? И ведь это так же нелепо, как стрелять из пушки по воробьям». «Да нет, дядя Чарли, ты не понимаешь», — терпеливо возразила Элли. «Гингема хотела истребить весь человеческий род, но ей помешало это сделать... Добрая Февелина! Девочка поведала своему удивленному слушателю, как ее домик залетел в волшебную страну, как она, Элли, нашла там трёх верных друзей, в компании которых добралась к Гудвину, а потом совершила еще более удивительное путешествие в страну злой Бастинды. Когда Элли закончила свою необычную повесть на том, как серебряные башмачки перенесли ее и татушку домой в Канзас, пораженный моряк долго не мог опомниться. Ну, девчушка, клянусь всеми черепахами Курукусу, твой вахтенный журнал заполнен необычайными вещами. А что такое Вахтенный журнал? Это книга, куда капитан ежедневно записывает все, что случается на судне или вокруг него. «И потопи меня, первый же шторм, если я теперь буду верить этим скучным умникам, которые утверждают, будто на свете нет волшебников и чудес!» В восторге вскричал Чарли. «Я отдал бы десять лет жизни, чтобы побывать в этой чудесной стране!» Смелый моряк очень жалел о чудесных башмачках, ведь они могли открыть дорогу в волшебную страну, где на вечно зелёных деревьях в любое время года растут плоды необычайного вида и вкуса, где разговаривают животные и птицы, где живут милые и смешные племена живунов, мигунов и болтунов, у которых самый рослый мужчина чуть-чуть повыше Элли. Рассказ о волшебной стране и связанные с ней воспоминания расстроили Элли. Она призналась дяде Чарли, что скучает о своих верных друзьях страшили, Дровосеке и Льве. Ей грустно от того, что никогда, никогда она с ними не увидится. Чарли и его маленькая племянница крепко сдружились. Они по целым вечерам разговаривали, делясь своими историями. Моряку Чарли тоже было о чем рассказать. Он плавал по морям с десятилетнего возраста, когда впервые ступил юнгой на палубу корабля. Но хотя Чарли сражался с белыми медведями в полярных льдах и охотился на носорогов в девственных лесах Курукусов, он признался что никогда даже не слыхал про ужасных саблезубых тигров, от которых Элли спасли только находчивость и преданность верных друзей. Чарли не знал и то, что существуют на свете летучие обезьяны, могучие звери с сильными крыльями. Дядя Чарли был на редкость интересный человек. Он был мастер на все руки. Элли была в восторге от удивительно разнообразного содержимого его карманов. Казалось, любой инструмент имел пристанище в карманах куртки Чарли и его широких шаровар. Огромный складной нож моряка мог выдвинуть лезвие различной формы и назначения. Шило, сверло, отвертку, ножницы и еще многое другое. В нужное время из карманов дяди Чарли извлекались мотки тонкой прочной бечевки, шурупы и винты, стамески и долота, напильники, зубила. Порой Элли казалось, что дядя Чарли сам немножко волшебник, что он просто заставляет появиться в кармане ту вещь, которая ему нужна. И чего только не делал Чарли для девочки в часы досуга. Из кусочков доски, из фанеры и обрезков жести он мог построить водяную или ветряную мельницу, флюгер, тележку, движимую самодельной пружиной. Чтобы сделать приятное своей сестре, он поставил на ее огороде для защиты от птиц механическое чучело, дрыгавшее во все стороны руками и ногами и дико завывавшее во время ветра. Впрочем, через два дня Анна попросила моряка отнять упугало голос. «Пусть будет меньше огурцов, — сказала она, — да больше покою». И в самом деле чудище своим оглушительным ревом никому не давало спать. Все на ферме облегченно вздохнули, когда оно замолчало. Под вечер, когда прекращалась домашняя суета и Элли кончала готовить уроки, Чарли отправлялся с девочкой гулять в степь. Пыль, которую днем поднимали на дорогах телеги, ложилась на землю, даль становилась прозрачной. Солнце опускалось за горизонт, отбрасывая длинные тени. Элли и дядюшка Чарли в сопровождении Татошки неторопливо шагали по мягкой мураве обученной дороге и разговаривали. И вот во время одной из вечерних прогулок случилось странное событие, с которого началось новое удивительное приключение наших друзей. Солнце село, но было еще светло, когда девочка увидела большую растрепанную ворону. То, взлетая с земли, то снова опускаясь на нее, ворона явно спешила к Элли, резко и сердито каркая. За птицей гнался Джимми, рыжий лохматый мальчишка с соседней фермы, ярый истребитель воробьев, галок и кроликов. Джимми набеку швырял ворону комками земли, но не попадал. Татушка попытался схватить птицу, но ворона сделала последнее усилие, взлетела и бросилась в руки Элли. Девочка подхватила трепещущую от боли и страха птицу и сердито крикнула Джимми. «Уходи, гадкий мальчишка!» «Отдай ворону!» — захныкал Джимми. «Это моя добыча! Видишь, как я и ловко подшиб крыло!» «Уходи, если не хочешь получить как следует!» Джимми повернул домой, поддавая ногой камешки и бормоча себе под нос какие-то угрозы. Связываться с Элли в присутствии дяди Чарли он не решился. «Бедненькая!» — с сожалением сказала Элли, приглаживая взъерошенные крылья птицы. — Тебе больно, да? — Кагикар! — хрипло каркнула птица, но крик ее был уже спокойнее. — Конечно, я не отдам тебе этому скверному мальчишке, — продолжала Элли. — Я вылечу твоё крылышко, и ты опять будешь летать на свободе. Ощупывая ворону, Элли почувствовала, что правая нога птицы чем-то обернута. Оказалось, что вокруг ноги был обмотан древесный лист, привязанный ниткой. Элли проворно размотала нитку, развернула лист, и ее охватило смутное и тревожное предчувствие. — Дядя Чарли, на этом листе что-нибудь должно быть! — воскликнула девочка моряк и элли стали рассматривать лист и при угасающем свете зари увидели нацарапанный чем то острым странный рисунок на нем изображены были две головы одна в широкополой остроконичной шляпе круглая с круглыми глазами четырехугольным носом в виде заплатки одна в широкополой остроконечной шляпе круглая с круглыми глазами с четырехугольным носом в виде заплатки, а другая — с длинным носом, в шапке, похожей на воронку. Рисунок был сделан немногими штрихами, но очень выразительно. При первом взгляде на эти головы Элли чуть не лишилась чувств от изумления. «Дядя Чарли!» — воскликнула она. «Да это же... это же страшило и железный дровосек!» Снова рассматривая лист, моряк и Элли обнаружили, что рисунок пересекали частые ровные линии, сходившиеся под прямым углом. «Что бы это значило, дядя Чарли?» — спросила девочка. Опытный путешественник сразу догадался. «Клянусь якорем!» — воскликнул он. «Твои друзья за решеткой. С ними что-то стряслось, и они просят тебя о помощи». «Кагикар! Кагикар!» Прокаркала ворона, и Чарли Блэк готов был поклясться даже перед судом, что в переводе на человеческий язык это означало «да, да, да». «Мачты паруса!» — взревел моряк. «Если бы эта ворона могла говорить по-нашему, она рассказала бы много интересного». Но птицы не разговаривают в Канзасе, и Элли очень нескоро узнала, что случилось со страшилой и железным дровосеком и как они попали в беду.